Глава двадцать третья В сад здешний тоже осень пробралась, Пара старых кленов медленно и мучительно расставались с пурпурной листвой, которая падала на дорожки, покрывая их плотным влажным покрывалом. Под листьями прятались лужи и остатки гнилой травы. Стояли дубы, и белесые березки, выглядевшие ободранными, дрожали на ветру. Я шла по дорожке, под ногами чавкало, а сверху зарядил мокрый снег, смешанный с дождем. Крупные хлопья ложились на плащ, чтобы тут же обернуться водой, а уж та стекала по спине, по рукавам. Было холодно. Куда только подевалось вчерашнее почти летнее тепло. Неуютно. Но куда менее неуютно, нежели в доме. Я дошла до ограды, витой и с виду несерьезной, и повернула налево, туда, где виднелись громадины оранжерей. «Нет». «Понимаю, что заглядывать в них мне не рекомендовалось, но кто может помешать?» Эд наворочилась в сумке. Она не отказалась бы прогуляться, пусть бы и по парку. Но я чувствовала спиной взгляд. «Такое вот неприятное ощущение, будто за тобой не следят, нет, просто слегка подсматривают. И отнюдь не с восхищением. Я добралась до колючего тёрна». Тронула влажные ветви. Обернулась. Никого. И слева, и справа, особенно справа. Там старый шиповник давно уже превратился в одну сплошную колючую стену, которой и птицы избегали. Если и касались его руки садовника, то явно осторожно, если не сказать с трепетом. Ощущенница не пропало, Напротив, взгляд стал жестче, навязчивей. «Кого-нибудь чувствуешь?» – тихо спросила я у Этны. Она свистнула. «Только поди-ка пойми, согласие это, или же совсем наоборот?» «Ладно, сделаем вид, что я любопытная дура, которой дома не сидится». Тропинка сама нырнула под ноги. «Чистая. Подозреваю, Эйта Ирма не испытывала любви к прогулкам по мокрой листве. Чёрствая она человек, напрочь лишенный романтики осени». Слева вытянулись свечи грабов, под которыми прижился снежный ягодник. И на лишенных листвы ветвях белые бубины ягод смотрелись нарядно. Здесь и пахло иначе. Навозом? Куда без него? Почва на островах бедная, здесь и мохта с трудом приживается. Не то что грабы. А вон и рябина, увешана алыми гроздьями. Взгляд не исчез а я сунула руку в карман, нащупывая медную пластину кастета. Что поделаешь, жизнь она непредсказуемая. Стоило прикоснуться, и медь прилипла к пальцам, а руку окутала тончайшая пелена силы. Убить не убью, но... Я почти добралась до первой в череде теплиц, и, судя по виду, самой старой. Здесь неплохо себя чувствовал дикий виноград. Он, освоившись в тени, вскоре выбросил тонкие плети, зацепился за неровности, за свинцовые оплеты рам, придавил своей тяжестью посеревшие стекла, да и выбрался на крышу, где уж и вовсе раскинулся вольготно. Он был по-своему красив, темный, глянцевый, отмытый дождем до блеска. Темные ягоды привлекали птиц, но те, верно привычные к людям, Внимания на меня не обратили. «Бабушка не любит, когда здесь ходят», — сказали мне, и я обернулась. «Надо же, Йонас, мальчишка, который выше меня на голову, хотя и считается ребенком, и одет не так, как обычно. На кого здесь охотиться, кроме разве что чаек?» «Но все же брюки из оленей кожи, куртка явно шита на заказ» а потому сидит отлично. Перчатки, короткий плащ, который прикрывал плечи, кепи и ружье. Хорошее такое ружье, нарочито простое с виду, но... Мне любопытно. Я выдержала его взгляд, в котором больше не было равнодушия. Скорее затаилось предвкушение. И, клянусь, мне это было не по вкусу. Любопытство порой опасно. «Неужели? Этот остров лишь кажется простым». Йонас поставил оружие на сапог. А вот сапоги тоже отличные, с высокими голенищами, темной кожи, на которую нанесли защитный слой. Наверняка не промокают. И по болоту ходить в таких – одно удовольствие. Осталось выяснить, есть ли здесь болото. «Да? А то плоский, скучный, а на самом деле...» Здесь столько всяких мест и местечек. Мальчишка облизал губы, куда никто не заглядывает, никогда не заглядывает, по доброй воле. А еще других, вот представь, здесь рядом есть болото. Значит, все-таки есть? Местные про него знают, обходят стороной. Оно маленькое, с одного края другой виден, но притом глубокое, а выглядит сущей лужайкой. Ступишь на такую и провалишься. В прошлом году у одного идиота из местных коза провалилась. Утонула. Потом, конечно, вытянули за веревку. Ужас какой! Сказала я вполне искренне. А то, я бабушке так и сказал. Ужас! Следить за животными надо. Они ведь, в отличие от людей, беззащитны. Да и люди. Но люди сами виноваты, если забираются туда, куда не стоит. Как-то мне совсем не по вкусу нынешний разговор. Ты охотился? Я похлопала ресницами. Вроде того. Он вдруг выдохнул и поморщился. Конечно, если ты полезешь в теплицы, никто останавливать тебя не станет. И шагнул ко мне, протянул руку, коснулся щеки. Какая... Она кажется грязной, знаешь, ты сама кажешься грязной. Как отец польстился на такое ничтожество? С другой стороны, мамочка моя еще та бледная немочь. А сам он кто? Тоже блеклый, выцветший. Только у Лаймы эта бледность кажется естественной, а здесь будто в подземельях его растили. Йонас красив, не бывает некрасивых эйтов, но красота какая-то слишком уж резкая. «Тебе не кажется, что...» Он прижал палец к губам. «К моим губам». «И клянусь, от этого пальца отчетливо пахло кровью». «Не спеши, девочка». Йонас наклонился, заглянул в глаза. «Не надо. В спешке можно натворить много глупостей, а глупости причиняют боль. Ты же не хочешь, чтобы тебе было больно?» Его палец коснулся моего виска. Смахнул капли воды с волос. И, клянусь, я не в силах была пошевелиться. Я смотрела на этого мелкого засранца, чувствуя, как бешено колотится мое сердце, и не могла пошевелиться. Никто не хочет, чтобы ему было больно. Это же так естественно, боли избегать. Палец замер на виске, будто Йонас тоже слушал мой пульс. «Боишься?» «Правильно, страх это тоже естественно». Он предупреждает нас, что нужно быть осторожней. Ты же будешь осторожна? Мне бы не хотелось, чтобы тебя убил кто-то другой. Что? Я все-таки отмерла и отшатнулась. Не хочу, чтобы тебя убили. Йонас расплылся в улыбке. И в этот момент стал так похож на отца, что сердце болезненно сжалось. А ведь у нас тоже мог бы быть сын. «Или хорошо, что его не было. Как-то... Я тоже не хочу, чтобы меня убили». Что ж, он кивнул. «Тогда наши желания совпадают в какой-то мере». А там Йонас указал на теплице. «На самом деле ничего интересного, но если хочешь, я покажу». Я не хотела. Но и отступить, позволяя этому гаденушу запугать меня, не желала а потому протянутую руку приняла. Буду благодарна. Будешь, согласился Йонас, закидывая ружье на плечо. Когда-нибудь, когда все поймешь, если поймешь. Почему-то меня все понимают превратно. Здесь вход скрыт, бабушка не любит чужаков. Ей помогают големы. Отец говорил, что ты разбираешься в големах. Разбираюсь. И парочку паукообразных существ застывших на каменных постаментах, оценила. Последняя модель, и не наша, имперская. Хотя, что уж тут говорить, имперцы всегда вели в големостроении. По специальному проекту. Йонас протянул было руку к темному панцирю, покрытому узором рун, но прикасаться не стал. Не знаю, во что они обошлись. Нет, не пауки, скорее крабы. Уплощенные тела, многосуставчатые конечности, которые заканчивались острыми коготками, и пара манипуляторов, сенсоры, несколько пару злов, утопленный блок обработки, а вот и привязка к поводку-браслету, лежащему здесь же. Попробуй, если есть желание. Йона сыграл любезного мальчика, а я не стала отказываться. Браслет оказался великоват и тяжеловат. Украшен десятком камней, из которых выделялся темно-вишневый кабашон. Я коснулась. Что сказать? Имперцы знали свое дело, хотя в управлении големы оказались несколько туговаты. Отклик на приказы поступал с задержкой, но в остальном... Плавные движения, хорошая координация, расширенный набор команд, внятные сканеры, толковый блок обработки». Во всяком случае, на углы они не натыкались, друг с другом не сталкивались, да и вовсе по узким дорожкам бегали довольно-таки бодро. Проверять другие режимы я не рискнула, как и снимать печати с внешнего блока. Конечно, заглянуть внутрь големов хотелось, но... «Спасибо», — сказала я вполне искренне, возвращая браслет на место. Йонас чуть наклонил голову. «Мне тоже показалось, что тебе они будут интересны. Я рад, что не ошибся. Кстати, обрати внимание, лизейский виноград. Он предложил руку, а я... Я не стала отказываться. Хотя, конечно, что-то было не так в этом мальчишке. Виноград представлял собой тонкие, словно паутина нити, на которых вызревали бледно-золотистые ягоды. Растет лишь в лизейских предгорьях. И, насколько я знаю, далеко не на всяких. В принципе, сам по себе он безвреден. Мальчишка сорвал ягоду и отправил в рот, слегка поморщившись. Кислый, правда. Но вот если сок его нагреть, и не просто нагреть, но довести до появления первых пузырьков, когда вот-вот закипит, а после быстро остудить, то вкус не изменится. Зато в соке появится некое вещество, вызывающее головные боли. К ним добавляются боль в суставах, затем и мышечные, так называемая лизейская лихорадка, болезнь виноградарей. Смерть наступает спустя год или полтора. Жуть какая! Это если дозу неправильно рассчитать. В малых, в очень малых дозах, такой сок способствует восстановлению печени. А еще рано заживляет, причем некоторые зарастают прямо на глазах. Это удивительно! Я кивнула. Куда уж удивительно. В оранжерее было все не так. Жарко, влажно, тропинка вьется между деревьями. Разными такими. Вот карлик с темно-красной корой и треугольными листочками, которые дрожат, хотя ветра в теплице нет. А рядом пара берез. То есть сперва я решила, что это березы, но они лишь похожи. Белесая кора сочилась соком. «Не стоит прикасаться», – предупредил Йонас. «Пустынная плакальщица. Надо будет сказать бабушке, что пошел сок. Период выделения длится всего сутки. В естественных условиях она плачет после дождя, а дождь в пустыне явление редкое. Но ее сок местные собирают и хранят. Им смазывают стрелы. У сока интересное свойство. Он парализует, но не убивает». «Местные охотятся. Это очень удобно в песках, когда жертва остается живой. Нет нужды думать, как сберечь мясо». Меня передернуло. А вот черная клалия. Йонас присел у тропинки и коснулся невзрачной с виду травки. Тоже весьма ядовито. «Вы это все...» «Было время, когда бабушка надеялась, что я пойду ее путем. А ты...» «У меня свой собственный, и, к сожалению, мое согласие не требуется. В Последнее время я стал понимать. В Последнее время – это как спать, а потом вдруг очнуться». Мальчишка протянул мне тонкий стебелек. «Возьмите, высушите, неважно как, хоть на солнце, хоть меж страницами книги. Носите с собой». «Зачем?» «Трогать неизвестную траву хотелось меньше всего». «Не стоит волноваться, но тебе знак Эйры. А кто я такой, чтобы спорить с богами?» Стебелек упал на мою ладонь. Он был невесомым и... «Зачем?» — повторила я вопрос, а мальчишка пожал плечами. «Мне кажется, однажды он пригодится». Клалия — дар темного джара возлюбленный его. Хрупкие листья, цветок... Полупрозрачные лепестки действительно черного цвета. Способен ли хозяин мертвого царства любить и создавать цветы? Люди многое сочиняют о богах, но что из сказок правда? Одним он подарит тихую смерть, ласковую, как поцелуй солнца. В других вернет душу. Кстати, надеюсь, ты знаешь, что создание искусственной души находится под запретом? Знаю. Прекрасно. Мальчишка поправил ружье. «Носи ее с собой, и если соберешься угостить кого-нибудь другого...» «Я никого не собираюсь травить». «Кто говорит об отравлении?» Его улыбка стала лукавой, а глаза вдруг ожили. Мелькнуло в них что-то такое. То ли тоска, то ли обреченность, то ли просто свет лег так, что мне показалось. «Клалия, способная и мертвеца оживить!» «Ее, к слову, весьма активно используют в Зандаре. Знаете их пристрастие к мертвой плоти?» Меня передернуло. Бабушка в свое время тоже ставила эксперименты. Оказалось, поднять мертвеца не так и сложно. Но что с ним потом дальше делать? «Мертвецов я тоже не собираюсь поднимать. У тебя и не выйдет». Цветок был невесомым, крохотным и теплым, если не горячим. Казалось, еще немного и мне обожжет пальцы. Кровь не та, радуйся, но если вдруг, если тебе понадобится излечиться, скажем, от смертельной раны, здесь на редкость подходящий климат, чтобы обзавестись такой. Или вот вздумаешь глупо спасти чью-то жизнь, остановить кровотечение, срастить плоть. Неважно, смешая эту травинку с кровью, только твоей, добровольно отданной. Смешай и дай выпить. Случится чудо? Вроде того. Если все так просто, то почему здесь не стоит очередь из страждущих? Я провела по травинке пальцем. Странное чувство, будто... будто держишь в руках что-то... Не знаю, свое, давно потерянное, родное, ценное. Сушить? Как можно... Я поставлю его в пробирку, воды налью, и не знаю, сколько он продержится. Ландыши когда-то жили недолго, но это ландыши, а здесь черная клалия. А кто сказал, что просто? Она крайне неохотно цветет, и я бы не показывал бабушке. Она уже лет двадцать как пытается добиться цветения. Только она тоже не слишком верит в божественную волю. А ты... А я? У меня выбора нет. Но нам пора. Мы же не хотим, чтобы нас здесь застукали. Вдруг подумают дурное. Надеюсь, нет нужды просить, чтобы вы помалкивали. Я спрятала подарок в сумку. Надеюсь, цветок не помнется. Мальчишка закрыл дверь и, вновь превратившись в себя прежнего, отстраненно равнодушного, произнес. Ты все-таки не выходи одна. Здесь убивают. Кого?